11. Андрей Щербатов прибыл в расположение 20-й армии в январе, когда наступление еще не захлебнулось. В январе 1942 года Власовская армия была головным отрядом контрнаступления, имевшего целью окружить немецкие части в районе Можайска, Гжатска и Вязьмы. Была сделана попытка соединиться с кав бригадами генерала Белова в районе Середы и Сычевки, но действия эти успехом не увенчались. Да и трудно везде успеть. Генерал Власов старался избегать авантюр, впрочем, иногда получаешь такой приказ, хлеще любой авантюры. Щербатов был командирован начальником особого отдела армии, пост значительный. Лейтенант контрразведки Егор Фалдин предложил Щербатову чаю с дороги, но тот не ответил, даже не поблагодарил, только плечом пожал. Какой может быть сейчас чай? Особист Фалдин поставил синий эмалированный чайник на стол, спросил, какие будут распоряжения. Никаких распоряжений у нового начальства не нашлось. Щербатов чемодан поставил на пол блиндажа, Шинель снимать не стал. Сел у окна, он ждал немедленного вызова. Шло наступление, и всякая минута, как считал Щербатов, была важна. Он ожидал подробного разговора со старшими офицерами, ждал, что его введут в курс текущих кадровых вопросов, ожидал встречи с командующим армией. Однако в штаб его не пригласили, времени у генерала не нашлось очень занят, генерал спросил Щербатов у лейтенанта Фалдина. «Журналистка у него», сказал лейтенант Фалдин, который сам мечтал стать журналистом и сочинял иногда заметки. «Француженка». Генерал Власов последние три дня провел в разговорах с французской журналисткой, писавшей большую статью о русском фронте для американской печати. Ф. Бенуа», говорила по-русски с пленительными мягкими ошибками, которыми француженки украшают русскую речь. Присутствие француженки в генеральской избе, где быт был организован по-генеральски, с обильным застольем, непременной водкой, жирной пищей, хрусским огурцом, придало походным будням шарм парижских кафе. В Париже генерал не бывал, но имел о городе представление, назвал Париж «серой розой», вызвав улыбку у милой Ф. Генерал также отозвался о былых русских военачальниках, которые живут сегодня в Париже, о генерале Деникине, например. Хорошо уже и то, что белые офицеры не присоединились к Гитлеру, в отличие от Краснова. Впрочем, чего и ждать от атамана Краснова. Вы в Париже живете? О, нет, сейчас живем в Нью-Йорк. Это много больше, чем Париж. Милая Ева, я обещаю через год освободить Париж, и вы сможете вернуться домой. О, это слово солдата. Почему не пьете? Пейте, это приказ. По-солдатски, да, по-русски. И, зажмурившись, с очаровательным страхом залпом всю рюмку, сильная водка для сильных людей. Да, слабых не держим. У генерала имелся переводчик. Впрочем, Андрей Андреевич чувствовал собеседника. Симпатия к молодой журналистке помогала преодолеть языковой барьер. Мадмуазель Бенуа писала о Власове как об одном из молодых командиров, чья слава быстро растет и которые судят о войне со стратегической точки зрения. Рассуждая о стратегии войны, генерал Власов говорил о Наполеоне, о Петре Великом, упомянул Шарля де Голля и Гейтса Гудериана, генерала Вермахта, командующего германской второй танковой армией, как выдающихся стратегов современной войны. Французская журналистка поинтересовалась, Какие именно особенности видит генерал в современной войне и, соответственно, в современной стратегии? Понимаете, Ева, в современной войне участвуют огромные массы населения. Идет, как подчеркивает товарищ Сталин, народная война. Это особенность нашего века. Военный лагерь сегодня – это вся страна. У нас всякий человек-солдат. В этом наша сила. Ф. Бенуа писал о том, что Власов видел в Сталине своего прямого начальника, как в военном, так и в политическом отношении. Вы, как многие русские, называете Иосифа Сталина родной отец. Не Он для вас песталин? В русской армии есть такая поговорка «слуга царю, отец солдатам». Так про генералов говорят. Иосиф Виссарионович — отец сразу всем, в том числе и генералам. Значит, Сталин отец генералам, а генерал — отец для солдат. Что вы, я так не говорил. Иосиф Виссарионович — руководитель всех советских людей. Вы встречали лично своего отца Сталина? С Иосифом Виссарионовичем встречался трижды и уходил окрыленным. Андрей Андреевич был пьян. Объяснялось это тяжелой усталостью и отчаянием. За последние три дня произошли изменения в дислокации Западного фронта. Приказом Верховного из боя вывели первую ударную армию. Армию отозвали в резерв Ставки. Жуков с Соколовским будто бы воспротивились приказу. Во всяком случае, так рассказывали. Кто-то якобы присутствовал при телефонном разговоре, будто бы Жуков сказал, что вывод первой армии ослабит сразу всю группировку. Товарищ верховный главнокомандующий, фронт у нас очень широк, на всех направлениях идут ожесточенные бои, исключающие возможность перегруппировок. Прошу до завершения наступления не выводить армию из состава правого крыла Западного фронта. «Вывести армию без разговоров», — сказал Сталин и оборвал разговор. Теперь на широком фронте, чтобы закрыть брешь, приказано было растянуть двадцатую армию. Три дня они потратили на то, чтобы перейти от наступления к обороне, наступление на Гжатск, Стало невозможно. «Голубчик», — сказал Шапошников, — «ничего не могу сделать». Генерал Власов пил водку, беседовал с мадмуазель Бенуа и думал о том, что он мог бы сделать силами своей армии, которая теперь обездвижена. «Уходил окрыленным, мадам», — сказал Власов, вложив в эти слова много чувства. «Позвольте-ка вам предложить...» о генерал пока генерал власов беседовал с мадмуазель бенуа майор щербатов осматривался на новом месте может все-таки чайку подсел к нему особист с петлицами капитана лицо странное глаза у капитана желтые в бок смотрят согреться с дороги меня полетая зовут константин Тогда уж и поесть надо, Костя. Это мы раздобудем мигом. Пойду разнюхаю. У меня на еду нюх волчий. И верно, посмотрел на него Щербатов внимательно. Похож капитан на волка. Даже оскал у него волчий.